«Отель. Давай вновь встретимся». Это сообщение я написала Каю, когда уже села в такси. «Когда и где?» Ответ пришел через несколько минут. «Отель Милан». То, что я звала своего перечеркнутого ночью в отель, выглядело странно и даже дико. Вот только другого выбора не было. Мы встретились через полчаса. Я приехала первой, и в коридоре второго этажа подождала Кая после чего отвела его к номеру, который сняла на эту ночь. «Пожалуйста, не подумай ничего такого. Я позвала тебя в этот отель по той причине, что тут высокий уровень конфиденциальности, а мне вновь нужно поговорить с тобой». Про этот отель я некогда узнала от Рея. Вернее, благодаря ему. Все же мне стоит почаще пользоваться тем, что мне стало известно в прошлой жизни. «Слушаю». Кая кинул взглядом в комнату. Все же глаза у него были завораживающими. Порой я ловила себя на мысли, что не могла оторвать от них взгляда, когда Кай на что-либо смотрел. «Для начала я хочу тебя накормить». Я поставила сумочку на стол. «Что ты будешь? Я закажу еду в номер». «Я ничего не хочу». Кай ленивый сел в кресло. Он не выглядел тем, кто соблюдает правила, но по отношению ко мне он их придерживался. Например, держал дистанцию. «Значит, я сама выберу». Вкусовка я не знала, но предположила, что будет лучше заказать ему мясо. Себе я взяла салат, а еще кофе для нас обоих. Вот только когда принесли еду, я расставила тарелки на столике, замерла, осознавая то, что ранее упустила из вида. Как Кай будет есть? Я посмотрела на протезы парня, а потом пододвинула к себе его тарелку, после чего начала нарезать мясо. «Мне нужно многое менять», — сказала ему. Я не знаю, сможешь ты мне помочь или нет, но, наверное, мне просто нужно выговориться. Возможно, я так смогу увидеть ситуацию со стороны. В прошлой жизни я слишком многое доверяла Анаис, и казнь стала тем рубцом, из-за которого я для себя выбрала правило — все держать в себе. Вот только почему-то Кай не попадал под это правило. Естественно, я не рассказывала ему все, но многое. Например, я умолчала о моем возвращении в прошлое, но обрисовала свою сестру и вообще семью. Затем кронпринца и Рея. Рассказала о том, что меня трясет от наследника престола, и о том, что не хочу выходить замуж за Рея. Но если все так продлится, мне все же придется это сделать, ведь дела моей семьи шаткие, и только мой брак с Рейнардом Фактором может это исправить. Я не назову свой рассказ «минутами слабости», наоборот. Во время него я становилась сильнее, ведь именно в эти секунды многое обдумывала и намногое многое решалась. Когда я закончила говорить, также одновременно закончила с нарезкой мяса, пододвинула тарелку к каю и спросила: Накормить тебя? Считаешь меня настолько беспомощным? Он спросил, это убирая чашку с кофе от губ, а я затаила дыхание только сейчас, осознавая, что, пребывая в собственных мыслях, упустила кое-что до невозможности важное. Я очень сильно хотела увидеть то, как кай пользуется протезами. А он, как назло: при мне этого никогда не делал. А сейчас оказывается, он уже почти допил свой кофе, а я это упустила. Все так же, не позволяя себе сделать ни вдоха, я жадно наблюдала за тем, как Кай поставил чашку на стол, а затем, как стальные пальцы, скрытые черными перчатками, разжались. Он взял вилку и наколол мясо. Это действительно завораживало. Движения его рук были непривычными, более тяжелыми, но любой знал, что обычные протезы на что-то такое не способны. Кай со своими что-то сделал, и, смотря на них, я думала о том, что та сумма, которую я заплатила ему за год служения, лишь копейки по сравнению с тем, сколько стоили его протезы. «Так интересно». Рука парня замерла. Потом у Кая я поняла, что ему не нравилось, когда его протезы рассматривали. «Просто интересно». Я взяла свой кофе и откинулась на спинку кресла. «Я собираюсь переезжать с родительского дома». Я люблю свою семью, но если я не создам свое личное пространство, так и останусь стоять на месте. Скорее всего, я сниму дом и хочу, чтобы ты переехал туда вместе со мной. Кай еле заметно кивнул. Перечеркнутый не имел права отказать. Пока я молча пила кофе, Кай все съел. Судя по всему, он был действительно голоден. Будешь еще? спросила. Нет. Я все равно закажу, сказала, потянувшись к отельному телефону. «Смени гражданство». «Что?» Я повернулась к Каю и вопросительно приподняла бровь. «Забудьте о своей неприкосновенности», — мрачно сказал он. «Что ты имеешь в виду?» «Раз принц смеет говорить тебе, что он запрёт тебя в темнице для пыток, забери у него эту возможность. У тебя прабабушка была герцогиней Империи Лета. Ты имеешь право подать прошение о передаче ее титула тебе». «Откуда тебе об этом известно?» «Разве я не обязана это знать?» Моя прабабушка, Абигайл Дован уже давно была всеми позабыта. В прошлом я какое-то время интересовалась ею, ведь когда пыталась создать семейное древо и дошла до ее очереди, сильно заинтересовалась. Но даже папа толком ничего не смог мне рассказать. Думаю, Фавст и Анаис про нее вовсе не слышали. Прабабушка Абигайл и правда была герцогиней Империи Лета, Которая ограничилась с нашей империей. Она являлась последней в своем роду, и ей требовалось найти мужа, чтобы продолжить герцогский род дован. Вот только она влюбилась в нашего прадедушку, а он не захотел оставаться в империи лета. Уговорил про бабушку уехать сюда, а позже, при женитьбе, также уговорила ее взять его фамилию, чтобы их дети стали полноправны именно в нашей империи. То есть, герцогский род дован империи лета прервался. Я слышала лишь что: Что про бабушку это до конца дней мучило. Она вышла за любимого человека, но возложенную на нее обязанность разрушила. Это практически то же самое, что предать всех своих предков. Тем более герцогский титул слишком значим. Но Кай был прав. Если я подам заявление на передачу титула про бабушки Дован мне, в этой империи я стану чужестранкой. Вот только кронпринц больше не будет иметь права так вести себя со мной. Одно дело разговаривать так со своей подданной. Совсем другое — с герцогиней Империи Лета. Этот титул станет моей защитой.